Приземление оказалось менее жёстким, чем ожидалось. Всё-таки он успел спуститься достаточно глубоко. Спружинив ногами, Данила перекатился, гася инерцию падения, и встав на ноги, задрог голову. Наверху было темно и тихо. Такая абсолютная тишина, судя по кремлёвским катакомбам, может быть в подземелье лишь в случае, если над головой имеется пара-тройка метров каменной кладки. Значит, принимать на меч падающих сверху нео не потребуется. Вход завалило. И скорее всего навсегда, так как даже Маунтин А12 не сможет сдвинуть обрушившуюся крышу старинного дота. Разведчик пошёл вперёд, сначала на ощупь, но потом глаза привыкли к темноте, слегка подсвеченной комсветляком. Понятно, что света от него чуть, но мхам наросло много, поэтому даже хищные корни удалось рассмотреть и вовремя обойти. Как раз то самое место, где он спас белую крысособаку. Вон и на ранне вдалеке виднеется чёрным пятном на стене тоннеля. Где-то сейчас белая сестра выжила ли, пришла мысль. И где твои младшие братья Бётихи, избежавшие из зоны? Туннель он прошёл быстро, путь как никак известный. Поднялся наверх по стальным скобам, вылез, задвинул люк, повернув опору с камейки. Похоже, со времени его отсутствия так никто и не забрёл в этот глухой сектор Тайницкого сада. И хорошо, а то кто знает, как тот люк изнутри открывается. Он вышел из чащи лысых деревьев и направился к соборной площади. Откуда слышалось людское многоголосье, обогнув колокольню Ивана Великого, Данила увидел такую картину. Место сожжения опавших уже было расчищено, пепел убран, и, наверное, как всегда, захоронен под кремлёвской стеной. Вот уже два столетия закономерная посмертная судьба героев. Чёрное пятно на том месте, где бушевал огонь, уже успели присыпать песком. Пройдёт недолгое время, и ничто не будет напоминать людям о скорбном дне до следующего погребального костра. Недалеко от этого места собралась толпа, и сильный голос разносился над головами собравшихся. Всем известно, что и шаманы, и биороботы помогают нашим врагам, а Кило просто детская сказка. Так что же получается? Вчера в спасские ворота обманув охрану, проникли трое: шаман, биоробот и предатель. Это и ночью снова сбежавший к своим друзьям Нейо. Друзья предателя на вопросы отвечать не желают, так как знают, что любая их ложь будет работать против них. Так вот. Я теперь спрашиваю вас, люди Кремля, что нам делать с лазутчиками, обманом проникшими в нашу крепость? Толпа загудела, словно расстроенный улей. Мужики чесали в затылках, бабы перешептывались. Да чего тут долго думать-то? взялся над толпой хриплый вопль. Пуля в лоб и весь суд, или лучше хворост под ноги и огня. Патронов-то у нас лишних нету. Народу и так вон сколько полегло. Не хватало еще ждать, когда шам сбьет нам в спину ударят. На плечо кричавшего опустилась тяжёлая ладонь. "Они не ударят Торгад", раздался над ухом дружинника спокойный голос. "И не их нужно бояться". Толпа калыхнулась, голос был хоть и не громким, но услышали все и медленно расступились. Теперь в живом людском кольце остались Ратмир, облачённый в золочёный доспех воеводы, привязанные к вкопанным в землю столбам Фывснастей, Торгад, слегка присевший от неожиданности, и Данила. "Патронов, говорю, лишних нет".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 Сколько вот таких старинных сувениров сейчас зашито в твоём поясе? Золотая капля, сверкнув в воздухе, упала у Новгород-Кремля. Данила сильно рисковал. Предатель мог закопать золото где угодно, но развёчик сделал ставку на жадность новоиспечённого воеводы. К тому же клад закопать это не воина со стены столкнуть. Это время не требует. А Кремль тесен. Обязательно кто-то что-то услышит или увидит, и тогда прощай большие планы на будущее, а то и голова в придачу. И увидев, как посерьело лицо Родмира, увидев шелом монетку, которую Данила подобрал возле трупа Крага, понял, что не ошибся. Взять его! взревел воевода. Погодите, кадети мои. Отец Филарет, раздвинув посохом толпу, жестом остановил воинов, не посмеявших ослушать сохранителя веры, и подойдя к воеводе, поднял с земли монету, осмотрел ее внимательно, попробовал на зуб и, повернувшись к разведчику, спросил: Где ж ты взял такую редкость, воин? Крак, предводитель Нео, похвалялся, что купил на них нового воеводу с потрохами, ответил Данила. Ты говорил с Крагом? удивлённо поднял бровь отец Филарет. Что я говорил? выкрикнул Ратмир. В костёр предателя. Да, говорил, кивнул Данила. А где он сейчас? продолжал отец Филарет, никак не реагируя на вопль воеводы. Мёртв, коротко ответил разведчик. Так, так, произнёс отец Филарет, погладив седую бороду. говоришь, предводительный умер. Что ж, правда это или нет, мы узнаем в скором времени. А что скажешь ты, воевода, на счёт слов Данилы? Может, дашь осмотреть свой пояс? Он врёт, отрезал Ротмир. И я очень удивлён, отец Филарет, что ты слушаешь слова предателя. Народ пока не назвал его предателем, твёрдо сказал хранитель веры. И ты пока тоже не представил веских доказательств его измены. Он прежде был за стеной один и сам признал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 Божий суд подхватили справа и слева. И вот уже вся толпа взревела подобно урагану, срывающему черепицу с крыш. Божий суд. Решено, поднял руку отец Филарет. И многоголосый рёв смолк, словно и не было его. Лишеха ещё погуляла немного под сводами храмов, повторяя в звенящей тишине: "Божий суд, божий суд". Людское кольцо раздалось в стороны, при этом народ старался не наступить на место недавнего костра. Девять дней пройдет, песок перемешается с землей и оставшимся пеплом, и кострище вновь станет частью площади. Пока же нельзя, не хорошо. Эх, было бы хоть немного больше места в Кремле, чтоб не бороться за каждый метр полезной площади. Но что есть, то есть, и за то спасибо судьбе, потому никому и в голову не приходило нарушить правила, сложившиеся за двести последних лет. Радмир криво усмехнулся, доставая из ножен свой кукри. Странно, что кто-то когда-то назвал это оружие ножом. Кому довелось держать его в руке, говорили одно и то же: меч и одновременно топор, судя по ощущениям в ладони. В отличие от сабли, клинок кукри был изогнут внутрь, словно его создатель преследовал единственную цель одним ударом сносить головы врагов. Если же враг окажется быстр и сумеет отклонившись уберечь шею от смертоносного лезвия, то противопоходом отсечь ему любую конечность, а после вертанув кистью выпустил кишки клинком широким, словно небольшая лопата. Новый воевода в совершенстве владел своим оружием, а ещё он спокойно спал остаток ночи, набираясь сил, пока Данила терял свои в схроне и крага, а после убегал от преследователей. К тому же его торс, руки до локтей и ноги до середины бёдер были прикрыты кольчугой, усиленной залачённым зерцалом с изображением всадника, разящего копьём крылатого дракона. На Даниле же была лишь грязная камуфлированная куртка скрывавшее изводованное левое предплечье, штаны до да армейские ботинки. Вот и весь доспех. Плюс отцовский меч с клинком, укороченным на два пальца. Не меч, скорее большой и широкий кинжал. Но правила Божьего суда предписывали биться лишь тем оружием, что воин имел при себе в момент приговора. Поэтому особо уверат не приходилось. Хорошо, что хоть не безвооружённым в Кремль явился. Данила едва успел извлечь меч из ножен, как Ратмир прыгнул вперед, занося кури для сокрушающего удара наискось, способного развалить бездоспешного человека от плеча до пояса. Разведчик оспослоли что, что на нем не было кольчуги. С дополнительным весом на плечах он не смог бы с таким проворством нырнуть под удар, а без нее получилось. Страшный коленок просвистел над ухом. Данила кувырнулся, вскочил на ноги и сделал выпад. Эх, будь меч прежней длины, остриё, несмотря на доспех, вошло бы ратмиру точно под лопатку. А так удар, отточенный годами тренировок, лишь порвал пару звеньев кольчуги, да слегка рассёк кожу на спине. Не рана это для воина, царапина. Воевода развернулся с проворством кота и рассмеялся. Вот так бы сильнее ударил, отсмеявшись, произнёс он, поигрывая кукри и выбирая подходящий момент для удара. Неудачная атака добавила ему осторожности. Куда же делась твоя выучка, разведчик? В лагере Нелло оставил. Данила отвечать не стал, берёг силы. Да и надо ли отвечать? Наступило время мечам сказать своё слово. Противники кружились по импровизированной арене, выбирая момент для единственного удара, но оба их тренировали одни и те же учителя, и оба были способными учениками. Влезапно Ратмир сделал шаг назад, толкнув спиной стоящего сзади мужика, шагнул ещё, зацепил новском сапога смесь песка и пепла. и резко махнул ногой, словно бил в пах невидимого врага. Толпа ахнула. Швырнуть в глаза противника пепел погибших не слыханное святотатство. Но на Божьем суде нет других судей, и каждый воин выбирает тот прием, какой ему позволяет совесть. Ратмир принадлежал клану говорящих с мечами и больше верил в свое оружие, чем в высшую справедливость. Поэтому, увидев, что его маневр удался, без промедления снова метнулся вперед, нанося кулри для решающего удара. Данила успел закрыть глаза лишь в последний момент. Песок холецнул его по лицу, не причинив вреда глазам, но мельчайшая черная пыль все-таки запорошила ресницы и проникла под веки. Радмир прыгнул, полностью уверенный в том, что противник его не видит. Воевода не случайно кружил по арене, выбирая наиболее подходящий момент. Сейчас солнце светило ему в спину, а враг стоял, глядя невидящими глазами выше уровня его головы. прямо на светило, как раз вовремя, выглянувшее из за свинцовых туч. Так не смотрят зрячие, и не такое уж сложное дело снести голову беспомощному слепцу. Взгляд Данилы застилала черная пленка, мгновенно расплывшаяся по глазному яблоку. Сажа жгла чувствительные зрительные нервы, но боль была чем-то далеким и неважным. Сейчас он летел через подземный коридор ногами вперед. Повторяя прыжок Снепера и одновременно слышал его голос там в тоннеле, соединяющем родной остров Фифа и лабораторию ядерного института. Бей по теням. Тень, возникшая на фоне солнечного диска, напоминала потолочника, прилепившегося одной лапой к небу. И тогда Данил прыгнул, с места падая на спину и одновременно ударяя обеими ногами вперед, и при этом вскинув меч кверху, словно ствол верного корда. Ратмир ударил, но клинок растек лишь воздух. Воевода ещё не успел удивиться, куда же делся его противник, как резкая боль сначала в колене, а потом в горле заставила его на мгновение забыть об атаке. А потом он долго, очень долго падал лицом вниз в развёртывающуюся под его ногами чёрную бездну, так и не поняв, что же такое с ним произошло. Данила перекинул тело противника через себя и вскочил на ноги. Наконец наступила реакция, и из его глаз полились слёзы, смывая чёрную плёнку с роговицы. Но разведчику не нужно было видеть дела рук своих. Он знал по ощущениям, что встречным ударом обеих ног сломал колено противника, а когда тот начал заваливаться вперёд, отцовский меч, скользнув по зерцалу кольчуги, перерубил гортань воеводы вместе с шейными позвонками. Божий суд свершился, провозгласил отец Филарет. Переверните убитого и снимите с него пояс. Двое дружинников поспешили выполнить приказ. Данила утёр не вольные слёзы рукавом и взглянул на труп. Ратмюр лежал, уставив в небо недоуменный взгляд. Но самое странное было, что вся кровь, выплеснувшаяся из ртавые воды в момент падения, попала на изображение пронзённого копьём дракона. "Глянь, и вправду Божий суд", тихо сказал кто-то. "Знак на зеркале, драконья кровь. Получается, наш Данила настоящего змея убил". В это время раздался тихий звон. Все оторвали взгляды от мертвеца и повернули головы на звук. Отец Филарет презрительно, словно дохлого червя, держал на вытянутой руке распоротый пояс Ротмира, а из него, звеня, падали на землю золотые монеты.